он тощий, беззубый, страшный, как черт Виктор Широли читал. «Уедем, а за город, за город!» Это Ауа меня восхитило. Я не знал, что это такое, да и не хотел знать. был похоже на заклинание. Вот это Ауа! Сама поэзия, догадался я. Скоро, впрочем, оказалось, что Ауа — это просто Алла, которая сидела тут же, не сводя Широли в влюбленных глаз. Будько представил меня как одесского поэта. Не одесский поэт, а поэт из Одессы, — сердит, поправил я. со Соснора с интересом скосил на меня коричневый рыбацкий глаз. — Посидите пока, — сказал Давыдов. — Ну, давай, Жора. Жора выйду. Ты свежа, как побеги мая, ты чиста, как роса на побеге ты земная, нет, не земная, ты, наверное, оттуда, свеги. Я не знал, куда деваться. Потупив голову, я чувствовал, что все почему-то смотрят на меня. Вот тебе и багрицкий баран. Когда пришла моя очередь, я уж ничего не чувствовал. Звуки света, света, запах, бьют в глаза и сводят челюсть. Помидоры на весах, словно девки на качелях. Они пьянят и рвут зрачки, как кровь, как плащ Тореадора. И бычки бросаются на помидоры. «Ещё», — сказал Давыдов, — «лягушка по мою плыла, Она в отчаянии была, а крабы замерли на дне, А чайки квакали на дне». И виднелись её сородичи, кувшинки над водой лоза, И закрывала она с горечью свои солёные глаза. «Ещё», — сказал Давыдов, — «земля полна полночных скрипов, Необъяснимых может быть». В бережью ходит рыба, стучится в двери, просит пить. Если попросит еще, сошлюсь на головную боль решил я. Больше считать было нечего. — Да, — сказал Давыдов. — И что? — Мечатали? — Нет. Давыдов кивнул. — Некоторые строчки просто шедевры, — протянулся Соснора. — Но, старик, нет платформы. — Какой платформы? — уставился я в него. «Помидоры, словно девки на качелях! Это бриллиан, но нужна право Я опять ничего не понял. И счастливый махнул рукой. «Кого я хотел надуть?» Я влип и беспоминутно. В коридоре ко мне подошел высокий сутулый человек с серыми глазами. Очевидным были ровесники. Но он казался гораздо старше. «Вы давно пишете?» — спросил он. «Три дня». Не смог я соврать. Саша Севастьянов покачал головой. Хотели подурачить. Не вышло. Каждый вечер после работы он приходил ко мне в общежитие с неизменной бутылкой перцовки. Мы сидели на моей койке, степенно пили и разговаривали, а из угла синими своими глазами, как сама совесть, смотрел на меня Витька Корягин. Мой дружок, староста курса. Он добросовестно выклеивал свои кубики. «Витька, отвернись!» — не выдерживал я, и мы снова погружались в пучины фолкнеровского языка, в пугающий и притягательный мир Заболоцкого. Саша писал прозу, медленно и недовольно. Требовательность ко всем, особенно к себе, была в нем непомерна. Он ни разу не опоздал на работу. Работал он кочегаром в котельной. Ни разу никого не подвел. Морщес он, прощал мне мои моральные неточности. Я боялся этих прощений, едва ли не больше любого наказания. Говорили мы обо всем, одновременно иногда догадываясь. Впрочем, я был литературным мальчиком и порой нес такую ахинею, что Саша смотрел на меня состраданием Иногда мы веселились и наказывали пижонов, Словом, разумеется, словом, к удовольствию окружающих. Слоняясь по Питеру, мы продегустировали всю доступную нам литературу. И когда появилось первое кемеровское издание Платонова, мы обмякли и успокоились. Куклы узнали Буратино. Я появился в Ленинграде вскоре после процесса над Бродским. Многочисленные его апостолы толпились в забегаловке на Малой Садовой. Мерещились на Невском, пили кофе в кафе «Москва» на углу Невского и Владимирского. Они печально рассказывали о своей дружбе с гением и читали, старательно картали стихи в духе хлебников.